Глава 19. Босх вошел в участок через боковую дверь и по заднему коридору направился к сыскному отделу. На пересечении с главным коридором он глянул направо и увидел, что у комнаты для инструктажа толпятся люди. Среди них была и Белла Лурдес. Краем глаза, заметив Босха, она махнула ему рукой, дескать, иди сюда. На ней были джинсы и черная рубашка Полос с нашивкой УПСФ, и названием отдела на левом кармашке, а на ремне — пистолет и жетон. «Что стряслось?» — спросил Босх. «Повезло нам», — ответила Лурдес. «Москит сегодня напал на новую жертву, но она его прогнала. Шеф сказал, хватит, пора все озвучить». Босх лишь кивнул. Он все еще считал, что предавать дело глазки нельзя, но понимал, каково сейчас Вальдесу. «Изнасилование без того долго держали в секрете, и публика ему это припомнит». Лордес была права. Им и впрямь повезло. Повезло, что это не они сейчас стоят в комнате для инструктажа и рассказывают репортерам о пятом изнасиловании. «Где потерпевшая?» — спросил Босх. «В командном», — ответила Лордес. «Все еще на взводе. Я решила, что ей лучше отсидеться». «Как вышло, что я ничего не знаю». Лорды удивленно взглянула на него. "Капитан сказал, что до тебя не дозвонится?" Босс лишь покачал головой и сказал себе: "Проехали. Мелочь, хоть и неприятная. Есть вопросы посерьезнее, чем подлянке Тревино". Он глянул поверх голов в попытке увидеть, что творится в комнате для инструктажа. У самого входа стояли Вальдес и Тревино. Понять, сколько там репортеров, было невозможно. Те расселись по всей комнате, а операторы так и вовсе расположились у дальней стены. Босх знал, теперь все зависит от того, какой день выдался в Лос-Анджелесе. Новости о серийном насильнике в Сан-Фернандо, городке, где жители почти не смотрели англоязычных телепередач, пожалуй, не создадут большого шума в мегаполисе. Но на одном из новостных фургонов у входа было написано... Юнивесион noticias, название кабельного испаноязычного канала, так что все местные будут в курсе дела. Ну, а Травино или Вальдес говорили о контрольном вопросе? спросил он. О контрольном вопросе? Переспросила Лурдес. Ответ, на который будем знать только мы с насильником, чтобы отфильтровать ложные признания и подтвердить настоящее. Э. -э нет, про это ни слова не было. «Пожалуй, капитану все же стоило мне позвонить, вместо того, чтобы подкладывать всем свинью». Отвернувшись от сборища, Боск спросил, «Готова поговорить с жертвой? Как у нее с английским?» «Понимать понимает», — сказала Лурдес, «но говорить предпочитает по-испански». Босх кивнул, и они с Лурдес пошли по коридору, ведущему к сыскному отделу. Командным пунктом назывался просторный конференц-зал по соседству с клетушкой для детективов. Там был длинный стол и большая белая доска. Все, что нужно для D&D, диаграммы дискуссий, когда речь идет о рейде, задании или расследовании. Обычно здесь планировали облавы на пьяных за рулем или обеспечение безопасности во время городского парада. «Итак, что нам известно?» – спросил Босх. «Думаю, ты с ней знаком, по крайней мере видел», – сказала Лурдес. «Это бариста из Старбакса. Подрабатывает в утреннюю смену каждый день с 6 до 11. Как зовут?» «Беатрис. Фамилия Саагун». Босх попробовал связать это имя со знакомым лицом, но не смог. Утром, когда он заходил в Старбакс, там обычно работали три женщины. Наверное, узнает ее, когда войдет в командный пункт. «После работы она сразу пошла домой?» — спросил Босх. «Да, там ее поджидал москит», — ответила Лордес. «Она живет на седьмой, в квартале от Маклей-стрит». Адрес подходит под его шаблон. Дом на одну семью, район смешанный, жилые здания рядом с коммерческими. Она уже на входе поняла, что-то не так. Увидела москитную сетку? Нет, ничего она не увидела. Она его почуяла. Почуяла? Сказала, что в доме как-то не так пахло и вспомнила, как мы облажались с почтальоном. В тот день, когда мы его винтили, она работала в Старбаксе. Мэрон, прибыв в следующий раз завтракать, рассказал девчонкам за стойкой, что полицейские перепутали его с городским насильником. В общем, она тут же встревожилась, приходит домой и видит, что-то здесь нечисто. Сразу идет на кухню, хватает швабру. Ого, какая храбрая. Надо было уматывать. Ясен пень, но она решила застать его врасплох. Заходит в спальню и сразу понимает, что он спрятался за шторой. Замахивается шваброй чисто Адриан Гонсалес из «Доджерс» и лупит его прямо по роже. Он падает вместе со шторой, оглушенной, не понимает, что случилось, а потом прыг в окно и дал дёру. Прыг, в смысле, прямо через стекло. Кто работает на месте? Команда «А» и Систо в роли няньки. Капитан назначил. «Прикинь, Гарри, теперь у нас есть его нож». «Ух ты!» Москит выронил, когда жертва огрела его шваброй. Нож зацепился за штору и остался в доме. Систо только что звонил рассказать. «Шефу об этом известно?» «Нет». «Вот и наш контрольный вопрос. Нужно сказать Систо и команде, чтобы помалкивали. Будет сделано». «В какой маске он был?» «Об этом я еще не спрашивала». «Что насчет месячного цикла?» «Об этом тоже не спрашивала». Они остановились у двери командного пункта. «Ну ладно», — сказал Босс. — «готово? Твой выход». «Что ж, к делу». Босх открыл дверь и придержал ее, пропуская Лурдес вперед. Он сразу узнал сидевшую за огромным столом женщину. Та не раз готовила ему латте со льдом в Старбаксе за углом. Всегда дружелюбно улыбалась и подавала напиток, не дожидаясь заказа. Когда они вошли, Беатрис Саагун набирала СМС-ку на телефоне. Неспеша, подняв глаза, она узнала Босха, и на губах ее появилась едва заметная улыбка. «Латта со льдом», — произнесла она. Кивнув, Босх улыбнулся в ответ. Протянул ей руку, и Беатрис пожала ее. «Беатрис, я Гарри Босх. Рад, что вы целы». Они с Лордес сели напротив женщины, и принялись ее опрашивать. В общих чертах история была известна, и теперь Лурдес могла углубиться в подробности. Всплыли новые детали. Время от времени Босх тоже задавал вопросы, а Лурдес повторяла их по-испански, чтобы избежать недопонимания. Беатрис отвечала вдумчиво и неторопливо, так что Босх понимал почти все без перевода. Беатрис было 24 года. Она подходила под описание предыдущих жертв москита, длинные каштановые волосы, черные глаза, стройная фигура. Уже два года она работала в Старбаксе, в основном на должности бариста, так как не могла принимать заказы или стоять за кассой из-за плохого знания английского. Она рассказала, что у нее никогда не было проблем ни с покупателями, ни с другими работниками кофейни. Ни бывшие парни, ни другие мужчины ей не докучали, Она снимала дом вдвоем с подругой Бариста из Старбакса. Та обычно работала в дневную смену, так что в момент происшествия ее не было дома. В ходе беседы Беатриса рассказала, что на преступнике была маска рестлера Луча Либре, такая же, как в одном из прошлых случаев, черно-красно-зеленая. Еще она сообщила, что отслеживает свой месячный цикл с помощью календаря, лежащего на тумбочке у кровати. Беатрис пояснила, что ее воспитали в строгой католической семье, и с прошлым своим бойфрендом она предохранялась через метод естественного цикла. С особым интересом детективы спрашивали о том, как Беатрис догадалась, что в дом кто-то проник. О запахе. Наконец, женщина объяснила, в доме пахло курильщиком, не сигаретами, а человеком, привычным к курению табака. Босх, понимая разницу, счел эту подробность весьма полезной. Итак, москит курил. Не в доме у жертвы, но она все равно учуяла специфический запах. Беатрис отвечала на вопросы, обхватив себя руками. Она инстинктивно бросилась на преступника вместо того, чтобы убежать, и теперь понимала, насколько рискованным было это решение. Закончив разговор, детективы посоветовали ей выйти через боковую дверь, чтобы не столкнуться с репортерами. Еще они предложили подвезти Беатрис домой, собрать вещи на ближайшие несколько дней. Им с соседкой было бы разумнее на какое-то время съехать из дома. Во-первых, там работали следователи и криминалисты, а во-вторых, хоть детективы и не говорили, что москит может вернуться, всем было ясно, что такой вариант вполне возможен. Лордес Позвонила Систо предупредить, что они скоро приедут, после чего все в ее личном автомобиле отправились к дому жертвы. На крыльце их ждал Систо. Он родился и вырос в Сан-Фернандо и никогда не работал нигде, кроме УПСФ. Лурдес же до перевода в Сан-Фернандо довелось потрудиться в управлении шерифа округа Лос-Анджелес. Систо, как и Лурдас, был одет в джинсы и черную рубашку пола. Похоже, эти двое считали такой наряд неофициальной форменной одеждой для следователей. За время работы в УПСФ Босх не раз восхищался навыками Лурдос и ее преданностью делу охраны порядка. Систа же не вызывал у него особенного восхищения. Босх видел, что он попросту отсиживает рабочее время. Систо, не выпуская телефона из рук, то и дело писал кому-то СМСки, а болтать предпочитал не о полицейских делах, а о том, какая сегодня волна на пляже. Некоторые детективы держали на столах и личных информационных досках фотографии жертв или улик по делу. Другие предпочитали иметь на рабочем месте что-нибудь связанное с хобби. Систо был из вторых. Его стол всегда был завален предметами, имеющими отношение к серфингу или команде «Доджерс». Впервые взглянув на него, Босх даже не понял, что за этим столом работает следователь. Лордес не отходила от Беатрис ни на шаг. Обе женщины проследовали в дом. Одежду и туалетные принадлежности сложили в чемодан и большую спортивную сумку, после чего Лордес попросила снова рассказать всю историю и показать, как все было. Беатрис не отказалась, и Босх в очередной раз восхитился ее решением найти злоумышленника, а не бежать, куда глаза глядят. Лордес вызвалась отвезти Беатрис домой к матери, та тоже жила в Сан-Фернандо. Боск же вместе с Систо и группой криминалистов остался в доме. Сперва он проверил окно, выходящее во внутренний дворик. Как и в остальных случаях, прежде чем проникнуть в дом, злоумышленник разрезал москитную сетку. Затем Гарри попросил Систо показать ему нож, найденный в сорванной шторе. Тот, пошарив в коричневом бумажном мешке с уликами, выудил пластиковый пакет и сказал, Криминалисты уже проверили. Ноль. Никаких отпечатков. Парень был в маске и перчатках». Кивнув, боск, стал рассматривать черный складной нож. На раскрытом лезвии был логотип производителя, а рядом мелкие цифры серийного номера. Прочесть их сквозь пластик было невозможно. Нужно будет изучить нож в спокойной обстановке сыскного отдела. «Неплохой, кстати, ножик», — добавил Систу. «Я уже посмотрел на телефоне. Такие делает компания Titanium Edge. Модель называется Cospo Black. Порошковая окраска лезвия, чтобы не отражала свет. Ну, если ночью на улице собрался кого-нибудь пырнуть». Наверное, это была шутка, но Босх не улыбнулся. Угу. «Я знаю», — ответил он. «Я пока был здесь, почитал пару блогов про ножи. Прикинь, бывают такие блоги. Говорят, Коспо Блэк — одна из лучших моделей». «Лучших? Для чего?» — спросил Босх. «Ну, типа напугать, кого-то замочить. Коспо, наверное, какая-то спецназовская аббревиатура. Секретные вылазки и все такое». «Команда спецопераций. Отряд Дельта». Систо сделал удивленное лицо. «Ого, чувак, да ты разбираешься в армейских штуках!» «Кое-что знаю». И Босх осторожно вернул ему нож. Он до сих пор не определился с мнением о Систо. Они мало общались, хотя их столы в отделе разделяла лишь одна перегородка. Систо занимался имущественными преступлениями, а Босх решил не тратить на них свое время, поэтому у них почти не было тем для разговоров. Оба ограничивались стандартными приветствиями, Систо был вдвое моложе Гарри, наверное, смотрел на Босха как на ископаемое. К тому же Гарри, как правило, являлся на работу в пиджаке и при галстуке и не получал никакой зарплаты. Этого Систо тоже, пожалуй, не понимал. «Значит, когда ты нашел нож, он был раскрыт?» — спросил Босх. «Парень стоял за шторой с раскрытым ножом». «Да, наготове», — ответил Систо. «Думаешь, стоит закрыть, чтобы никто не порезался?» «Нет, оформляй, как нашел. Просто не хватайся за лезвие пальцами и всех предупреди, что он открыт. Ну или положи в коробку, когда повезешь на склад вещдоков». Кивнув Систу, осторожно положил пакет с ножом обратно в бумажный мешок. Босх подошел к окну и взглянул на осколки на заднем дворе. Москит выпрыгнул в окно, разбив стекло вместе с рамой. Босх сразу же подумал, что преступник, должно быть, поранился. Удар шваброй по лицу... Так его озадачил, что москит решил не драться, а сбежать, в то время как потенциальная жертва приняла строго противоположное решение. Но чтобы разбить стекло вместе с рамой, нужна недюжинная сила. «Есть что-нибудь на осколках? Кровь или что-то еще?» — спросил он. «Пока ничего не нашли», — сказал Систо. «По поводу ножа ты уже в курсе? Никому ничего не говорим, особенно про фирму или модель». «Так точно». Думаешь, люди начнут сдаваться пачками? Как знать, чего только не бывает. Вытащив телефон, Босх отошел от Систо. Сперва в коридор, потом на кухню и позвонил дочери. Так как обычно, не ответила. Она пользовалась телефоном для смс и соцсетей. Но Босх знал, хоть Мэдди никогда не отвечает на звонки и даже их не слышит, потому что на ее телефоне всегда включен беззвучный режим, она не пропускает его голосовых сообщений. Как ожидалось, звонок переключился на голосовую почту. «Привет, это папа. Хотел проверить, как у тебя дела. Надеюсь, все в порядке. Возможно, на этой неделе буду проезжать через Ориндж. Нужно смотаться в Сан-Диего по делам. Если захочешь перекусить или попить кофейку, дай мне знать. Может, поужинаем?» «Ну, у меня все. Люблю. Надеюсь, на скорую встречу. Ах, да, и налей воды в собачью миску». Завершив звонок, он подошел к входной двери. Там дежурил патрульный по фамилии Эрнандес. «Кто сегодня главный?» — спросил Босх. «Сержант Розенберг», — ответил Эрнандес. «Свяжешься с ним?» «Узнай, сможет ли он меня забрать. Мне нужно в участок». «Да, сэр». Дожидаясь патрульной машины с Ирвином Розенбергом, Босх встал у обочины. Ему действительно нужно было в участок. И еще нужно было сказать, чтобы Розенберг... Тот был начальником ночной смены, выделил пару патрульных для наблюдения за домом Беатрис Саагун. Взглянув на экран телефона, он увидел сообщение от дочери. Мэдди говорила, что раз уж речь зашла об ужине, то есть одно место, где она давно хотела побывать. Босх ответил, что вот и славно, нужно лишь утрясти график. Он знал, что теперь и ужин с дочерью, и поездку в Сан-Диего, и дело Вэнса придется отложить по меньшей мере на пару дней. А пока он сосредоточится на деле москита, по крайней мере, будет готов к реакции, которая неминуемо последует за выпуском новостей.